Когда певца по ошибке избили молодцы из навозной слободы, с пьяну принявшие его за цыгана, и он потом полгода плевался кровью, был написан лирический цикл «Богатырские песни», когда он был посажен в холодную по ложному обвинению в краже сена. Из-под его пера вышла замечательная поэма «Патриотические мечтания». И только после того, как в губернском городе выпустили книжку его стихов, И он получил 60 рублей гонорара, из которых 58 немедленно проиграл на бильярде, а 2 рубля пожертвовал нищему старику, р о д и л о с ь его пессимистическая, горька судьба поэтов всех времен, каковой у него впоследствии частично позаимствовал Кюхельбекер. Примечание. Тут очевидная ошибка летописца. Кюхельбекер никак не мог позаимствовать у Чтова это стихотворение, потому что умер в 1846 году. Потом у Кюхельбекера племен, а не времен, что очень принципиально. Конец примечания. Почему искусство Учтова так не вязалось с жизнью? Это вопрос особый. Видимо, русская лира вообще настроена на какую-то внутреннюю, самодавляющую ноту, звучащую иногда контрапункты относительно бытия. Либо жизнь в соответствии с каким-нибудь вредным законом враждебно настроена к отечественному художнику, и он принимает это как должное, как некую неизбежность, вроде старения организмов. Либо патриотическая направленность у нас исканий воспитывается именно житейскими тяготами, несправедливыми ударами судьбы и прочими неприятностями, либо русский художник так и рождается законченным патриотом, и чувство Родины — единственный источник его баллад, какой бы злыдней эта Родина ни была. Одним словом, певец, несмотря ни на что, продолжал гнуть свою столбовую линию, которую можно сформулировать следующим манером. «Отчизна, что мать родная, какая есть, такая и слава Богу!» Но при этом Никита Чтов — был крайне нетерпим к творчеству тех своих предшественников по Перу, которые позволяли себе в отношении родимой земли какие бы то ни было реприманды. На этот счет певец любил потолковать со своим конторщиком. Бывало, сядутся они на заваленке с полуштофом очищенной, и певец заводит. Удивляюсь я на господина Лермонтова. Вольно ему было хаять отечество, когда у него имение и полчища крепостных. «По мне так это даже неблагородно. Вот я, положим, гол как сокол, а правую руку себе отрежу, если она у меня подымется на какие-нибудь неблагонамеренные слова». «Нет, Лермонтов — коварный писатель». Мартынов его правильно застрелил. Это тем более странно, что тогдашний редактор истинного патриота на каждом шагу притеснял певца мелочными придирками. то тут, то там, подозревая в его творениях диссидентскую подоплеку. Как-то раз редактор не пропустил в печать стихотворение Чтова «Русский царь, надежа наша». Певец пришел объясняться, а редактор ему и говорит. «Помилуйте, как можно печатать это стихотворение, если у вас везде пишется герой, а читается сукин сын? «Да где же вы, сударь, сукина сына-то усмотрели?» — спрашивает его ЧТОВ. А вот во второй с т р о ф е есть двусмысленное словцо. Если прочитать его задом наперед, то это уже будет покужение на основы. Так не надо его читать задом наперед. Как оно написано, так его и читайте. А цензура? Цензура у нас востра. Вот в чем причина. Пропусти я ваших сукиных сынов... так меня же потом нацугундер за развратные правила и буйственное помрачение рассудка». «Иисусе Христе!» — в отчаянии сказал Чтов. «Кончится ли когда-нибудь этот мрак?» «Никогда!» — сердцем сказал редактор. «Да и как же без цензуры? Дай вам сочинителям волю, вы, пожалуй, таких гадостей понапишете, что государственность может рухнуть. Ведь вы какой народ? В каждый горшок норовите плюнуть». Это объяснение с редактором истинного патриота так огорчило Никиту Чтова, что он насмерть напился в первом попавшемся кабаке. Затем пристроился отдохнуть под забором, который огораживал котлован, вырытый под фундамент видообзорной каланчи, и пьяным делом скончался от переохлаждения организма. Провожали его на кладбище только два человека — конторщик и тот самый нищий старик, которому Певец пожертвовал 2 рубля.